Глава 2292. Пленник в тылу Несмотря на то, что пленник приближался к Хан Сенью медленно, он был уже совсем рядом с ним. Спустя секунду он был уже прямо за Хан Сенем. При ходьбе заключенного его наручники звенели и лязгали. Остановившись позади, он замолчал. Хан Сень не слышал ни дыхания заключенного, ни биения его сердца. Казалось, что его больше не существует. С помощью ауры Дун Сюань Хан Сень просканировал пленника, но был потрясен, обнаружив, что больше не может определить его присутствие. По телу Хан Сеня побежали мурашки. Заключенный был непосредственно позади него, но он не мог почувствовать странного закованного человека. От невозможности обнаружить это существо Хан Сеню стало не по себе. Ему захотелось поскорее убежать, однако в данный момент он произносил заклинание красной птицы, Стоит ему покинуть свою позицию, и печать четырех символов разрушится. Если кто-то из четверых попытается убежать, то все они погибнут. На голове Хансеня по-прежнему находилось птичье гнездо. Заставляя себя не оборачиваться, он подумал, «Что с того, что ты позади меня? Тебе не разбить это птичье гнездо, мне нечего бояться». Хансень замер на месте и не двигался. Он не решился обернуться и посмотреть назад. Продолжая испытывать свою силу через заклинание красной птицы, он продолжал подавлять попавшегося в ловушку ксеногеника. Но стоило Хансеню взглянуть на мистера Вайта и остальных, как он испытал шок. На лице мистера Вайта застыло странное выражение — Однако Хан Сень не был в состоянии точно истолковать его взгляд, а вот выражение лица преступника было легче интерпретировать. Он пребывал в сильном шоке, он уставился на Хан Сеня выпученными глазами, как будто увидел привидение. Еще более драматичной была реакция кровавого Кирина. Он с рычанием уставился на Хансеня, словно предупреждая его об опасности. «Что это он делает позади меня?» Сердце Хансеня замерло. Он все еще не мог обнаружить присутствие позади себя. Казалось, будто прикованный человек был вовсе не существом, а неким призраком смерти». Мистер Уайт судорожно выдохнул. Он выглядел бледным, но все же не произнес ни слова. Его выражение лица еще больше встревожило Хансеня. Не в силах больше сдерживаться, он повернул голову, чтобы взглянуть, однако он не мог полностью развернуться, потому что если бы он пошевелил руками или телом, то мог бы нарушить заклинание. Когда он повернул голову влево, то ничего не увидел. После этого он посмотрел направо, но все еще ничего не увидел». Он хотел бы просто повернуть свое тело, чтобы как следует разглядеть, что делает заключенный, но он действительно не мог пошевелиться. Между тем, Хансен никак не мог отвести взгляда от ужасающих выражений лиц остальных. Их взгляды задержались на пространстве позади Хансеня, что заставило его сердце затрепетать от страха. «Твою мать, у меня есть птичье гнездо для защиты, и мне нечего бояться!» Хансень стиснул зубы и не двигался. Неожиданно он ощутил, как по спине пробежал холодок. Было ощущение, что кто-то обдувает его шею холодным дыханием. Кожа Хансеня задрожала, спина заныла, а ноги затекли. За всю свою жизнь Хан сень повидал немало страшных вещей, так что его нелегко было напугать, но невозможность увидеть пленника вызывала глубокую тревогу. В его сердце зародился страх. «Ничего не делай!» — обратился к нему мистер Уайт. «Что он там делает за моей спиной?» — напряженно спросил Хан Сень. Было досадно, что Кровавый Кирин не мог говорить. Если бы существо могло разговаривать, Хансень спросил бы его. Все же преступник не был достаточно надежным, чтобы Хансень потрудился спросить его. «Мне очень трудно это объяснить». Мистер Вайт хмуро и недобро смотрел. Было похоже, что он не знает, что сказать. Заметив нерешительность мистера Вайта, Хансень нахмурился. Он понятия не имел, что творится у него за спиной. В том случае, если бы Хансенью угрожала опасность, преступник и мистер Вайт, скорее всего, не стали бы говорить ему об этом, потому что не стали бы рисковать тем, что Хансень сдвинется с места и сломает печать четырех символов однако Хансень не думал, что причина их поведения была именно в этом. «Если на Хансеня нападут и ранят, то печать четырех символов в любом случае разрушится, поэтому они не должны были молчать и просить его не двигаться. Если на самом деле никакой опасности нет, то отчего они не могут сказать мне, в чем дело?» задался вопросом Хансень. Все попытки Хансеня понять, что происходит, ни к чему не привели, но спине становилось все холоднее и холоднее. Его беспокойство продолжало усиливаться. Мистер Вайт и преступник все так же смотрели на пространство позади него. Кровавый Кирин все время рычал на Хансеня, словно пытаясь что-то сказать ему. Не выдержав искушения, он не смог больше сопротивляться. Он вызвал к себе Бауэр и попросил ее взглянуть на пленника позади него. На плече Хансеня возникла Бауэр. Он сказал ей. Бауэр, помоги своему папе посмотреть, что эта штука делает позади него. Бауэр кивнула. Она перегнулась через его плечо и посмотрела на него сзади. Она удивленно вскрикнула и сказала. — Папа, позади тебя? — Что, позади меня? — быстро спросил Хан Сень. — На твоей спине рисует человек, — подумав, ответила Баоэр. — Рисует? Хан Сень на минуту потерял сознание. Он был сбит с толку и задумался. Этот пленник... Что-то рисует на моей спине. Неужели он художник? Может, ему нравится рисовать на людях? Может быть, мое тело слишком хорошо, и он не мог не использовать мою прекрасную фигуру в качестве холста? Быть не может. Если уж он любит рисовать на телах, то должен был найти красивую девушку, чтобы рисовать на ней. Зачем рисовать на мне? «Бауэр, что он рисует?» — быстро спросил Хансень. Она наклонилась к плечу Хан Сеня и посмотрела на его спину, но промолчала. — Бауэр, что он рисует? — пискнул Хан Сень. — Он не испугался, — повторял он себе, — просто ему это не нравилось. Бауэр замешкалась, однако в итоге произнесла. — Похоже, словно существо рисует человека, да, женщину. — Женщину? — какую женщину?» Хансень замер. Скелетный пленник появился из ниоткуда, подкрался к его спине и начал рисовать на нем женщину. Это было чертовски жутко, и от этого Хансень почувствовал зуд и дискомфорт. Баоэр, казалось, не знала, как описать то, что она видела. Поколебавшись, она сказала. «Уродливая, уродливая женщина!» У Хансеня забился пульс в висках. Уродливый пленник теперь рисовал на его спине уродливую женщину. Что, черт возьми, происходит? У Хансеня открылся рот. Он попытался задать еще один вопрос, но не знал, что спросить. Баоэр еще какое-то время разглядывала его спину, а потом сказала. — Папа, он больше не может рисовать. — Почему? С любопытством спросил Хан Сень. Теперь Баоэр ответила быстро. На его руках кровь женщины иссякла, и краски больше не осталось. Что? Он использует кровь женщины, чтобы рисовать на моей спине? Хан Сень чувствовал, что его голова сейчас взорвется. Он не мог представить себе сцену, разыгравшуюся позади него». Глава 2293 «Папа, у женщины больше нет крови. Папа, он вскрыл мозг женщины». Бауэр продолжала докладывать о происходящем. «Бауэр, прекрати смотреть». Хан Сень позвал Бауэр обратно в свои объятия. Он не хотел, чтобы она видела такую кровавую сцену. Баоэр была уже довольно взрослой, однако для Хансеня она навсегда останется маленькой девочкой. Баоэр соскочила с плеча Хансеня и уселась ему на грудь. С любопытством она смотрела на печать четырех символов и на ксеногенника, который все еще боролся в ловушке. Хансень все еще не мог ничего почувствовать позади себя, но после слов дочери ему стало не по себе. Образы того, что она описала, все время повторялись в его голове, и ничто, о чем он пытался думать, не могло их прогнать. — Нефритовая кошка, что ты делаешь? — вскричал Хансень, обращаясь к статуе. Казалось, что нефритовая кошка вновь спит, и она никак не отреагировала на зов Хан Сеня. Прошло некоторое время, и цепи пленника снова зазвенели. Покинув территорию за спиной Хан Сеня, он медленно вошел в поле его зрения. Пленник ушел почти так же, как и пришел, медленно и, казалось, безразлично. Тем не менее, имелось одно небольшое отличие. Он тащил за собой тело женщины. Точнее говоря, это было не тело женщины, это было тело существа женского пола. Хансен не мог разглядеть черты лица женщины, потому что в голове существа была пробита большая дыра. Там, где было лицо, зияла полость. Верхняя часть ее тела была человекоподобной, а нижняя напоминала змею. Она была похожа на одного из ганов, но в отличие от ганов, на ее голове был спиралевидный рог. Он был серебристого цвета и длиной около одного фута и напоминал рог единорога. На нижней части ее тела были серебристые змеиные чешуйки. Они были настолько яркими, что ее тело казалось немного прозрачным. В ее голове и груди были пробиты дыры, но кровь не сочилась. Как и говорила Баоэр, кровь женщины иссякла. — Что означает присутствие этого чудака здесь? Зачем ему рисовать женщину на моей спине? — задался вопросом Хансень, несколько потрясенный но Хансень не выглядел раненым или ослабленным. Его тело было в порядке, его доспехи галактического Амара были в порядке, и похоже, что жуткий заключенный ушел после того, как нарисовал свою картину. Несмотря на то, что весь этот опыт был довольно тревожным, существо не причинило ему никакого вреда. Таким образом, Хан Сень решил, что просто не стоит об этом думать. «Баоэр, можешь ли ты помыть доспехи своего отца? Вымой то, что он натворил», — обратился Хан Сень к дочери. Хотя краской не была вредной, но все равно он был недоволен тем, что она была на нем. Баоэр спрыгнула с груди Хан Сеня и пошла за него, чтобы выполнить его просьбу. Затем она сказала удивленным голосом. «Она исчезла». «Что исчезло?» У Хан Сеня сердце подскочило к горлу. «Нарисованная им картина исчезла», — объяснила Баоэр. «Как это может быть?» Это сильно озадачило Хан Сеня, и потому он продолжил спрашивать. «Картинка просто размазалась?» Баоэр покачала головой. «Папа, на твоей спине ничего нет, она очень чистая, и нет даже малейшего подобия крови. Рисунок уродливой женщины исчез». Хан Сень не знал, как это понимать, так что он обратился к мистеру Вайту. «Мистер Вайт, что происходит?» Последний покачал головой. «Я тоже ничего не понимаю. Мы не могли видеть твою спину, и нам было видно только, что он на тебе что-то рисует. Я не знаю, что он на самом деле нарисовал». Хан Сенью не нравилось, что он не знает, но он мало что мог с этим поделать. Он проверил свое тело и отметил, что ничего не произошло, поэтому пока отложил все мысли об этом». В дальнейшем ничего странного не происходило. Четверка продолжала посылать энергию в печать четырех символов. Она прочно удерживала пойманный ксиногенный клон. Проходили дни, и вот спустя, казалось, целую вечность, они подошли к десятидневному сроку. Хотя к этому моменту все четверо были совершенно измотаны, им, по крайней мере, удалось пережить эти десять дней. После возвращения ксеногенных существ в свои дворцовые логова и закрытия дверей их дворцов, все четверо чуть не упали в обморок. Нефритовая статуя кошки улыбнулась и снова заговорила — «Мои поздравления! Вам удалось пройти испытание лидера священных, теперь вы можете получить реликвию, оставленную лидером священных». «В каком месте находится сокровище?» — поинтересовался Хан Сень, заставляя себя не обращать внимания на усталость. «Вот здесь» — произнесла статуя нефритовой кошки. Неожиданно нефритовый столб под ее ногами открылся, и в нем появилась небольшая нефритовая шкатулка. Невозможно было угадать, что может находиться внутри. Как только Хансень двинулся вперед, чтобы взять шкатулку, его сердце подпрыгнуло. Он увидел, что преступник держит в руках сломанный меч и косится на Хансеня. Кровавый Кирин был рассержен этим, поэтому он зарычал и прыгнул на преступника. Однако тьма преступника покрыла все, и Хансень не мог пронзить ее взглядом. Тем не менее он не отвел глаз. На его голове все еще было птичье гнездо, и он прыгнул туда, где до того, как все стало черным, находилась коробка. В зоне действия преступника все семь чувств Хансеня были заблокированы, но поскольку его защищало птичье гнездо, его не беспокоили никакие атаки, которые мог предпринять преступник. Затем лицо Хансеня изменилось. На птичье гнездо обрушилась странная сила, которая поразила его и оттащила его от головы Хансеня — После этого их с Баоэр связали чем-то похожим на веревку. Она грубо потянула их в сторону. Вокруг померкла тьма. Тогда Хансень заметил, что он и Баоэр теперь связаны между собой белой веревкой, которая велась петля за петлей. Возле них лежала сеть с птичьим гнездом Хансеня. Видимо, сеть была особенной, раз смогла связать обожествленное птичье гнездо. Преступник держал сеть в одной руке, а нефритовую шкатулку в другой. — Спасибо, что помог мне получить сокровища лидера священных, — произнес преступник холодным тоном, держа коробку под мышкой. — Кто ты? — нахмурился мистер Уайт, обращаясь к преступнику. Он улыбнулся и сказал... «Мистер Уайт, я ваш верный страж, преступник». «Ты похож на преступника, но преступник — всего лишь охранник королевского класса, а ты, конечно же, нет. Преступник не может владеть небесной сетью принца XIV, категорично заявил мистер Уайт, нахмурившись еще больше. Преступник убрал коробку в нагрудный карман». Затем он поднял свой сломанный нож и обратился к мистеру Вайту. «Вы слишком много думаете. Хотя я полуобожествленный, но все еще ваш охранник. Однако помимо вас у меня есть долг и перед принцем четырнадцатым, и он хочет получить этот предмет, поэтому я должен забрать его с собой. Мистер Вайт, мы оба работаем на принца четырнадцатого». Вы мне очень помогли, и я расскажу принцу XIV о вашем участии. Но не здесь это следует обсуждать. Сначала нам нужно избавиться от него, сказал преступник. Затем его сломанный нож метнулся к Хансеню. Глава 2294. Обретение сокровища. Преступник замахнулся своим мечом, и субстанциональная цепь на его ноже превратилась в черного змея, который выглядел так, будто мог поглотить небо. Он внезапно бросился к Хансеню. По его телу разлилась сила, но белый канат затянулся вокруг него. Цепь таинственного вещества опутала его, и Хансеню было трудно найти хоть какое-то подобие защиты. Вот-вот нож разрежет его на куски. Сжав зубы, Хансень оскалился. Он приготовился активировать свой режим духа супербога как вдруг ревущий свет ножа прервался. Он был потрясен. Его взгляд упал на преступника, чье запястье обхватила рука, похожая на нефрит. Пальцы были очень длинными и красивыми. «Мистер Уайт!» Хансен никак не мог поверить в то, что видели его собственные глаза. Мистер Уайт стоял позади преступника и тянул руку назад через его грудь. Однако рука мистера Вайта оказалась совершенно чистой, без единого пятнышка крови. Сломанный нож преступника рухнул на землю. Затем он посмотрел на кровавую дыру в своей груди и с недоверием взглянул на мистера Вайта. Он произнес «О твоей силе говорили, что она бесполезна в бою». «Как? Как ты смог уничтожить тело моего черного льва?» «Жизнь богата всякими неожиданностями. Тебе пора бы уже привыкнуть к этому». Красивая белая раковина появилась в руке мистера Вайта. Он открыл ее и протянул преступнику. Раненого преступника засосала в оболочку. Как только оболочка закрылась, мистер Вайт спрятал ее себе в карман». Затем он взял небесную сеть и маленькую коробочку. Было похоже, что он улыбается, но это было не так. Он сказал Хан Сеню, «Выглядит так, будто ты потерпел полное поражение». Небесная сеть все еще сковывала Хан Сеня. Он одарил мистера Вайта кривой улыбкой. «Вы победили, и что же вы собираетесь со мной сделать?» Разумеется, прикончу тебя. Неужто ты и вправду полагаешь, что я позволю такому страшному врагу, как ты, продолжать жить и развиваться в этом мире. Мистер Вайт без эмоций посмотрел на хансеня. Вы переоцениваете меня. На самом деле я всего лишь безымянный солдат. Хансейн даже не шелохнулся. Продолжая смотреть на мистера Вайта, он собирал всю свою силу. Он собирался рискнуть. Не обращая внимания на Хансеня и Баоэр, мистер Вайт повернулся к статуе кошки, схватившись за небесную сеть. «Кошка девяти жизней, мы можем идти?» Хансень был потрясен. Мистер Вайт знал, что нефритовая статуя кошки была кошкой девяти жизней. Статуя уставилась на мистера Вайта. Не двигаясь, она холодно сказала. Если вы, ребята, прошли испытания, то вам решать, приходить или уходить, нет необходимости спрашивать моего разрешения. Прощайте, мистер Вайт натянул небесную сеть и потащил Хансене и Баоэр прочь из священного города. На сей раз сила города не помешала ему идти. Мистер Вайт с невероятной легкостью унес хансени и Баоэры из города и вернулся в ту область темной воды. В другой руке мистера Вайта светился священный свет, когда он держал шкатулку из нефритового камня. Свет был способен сдерживать тьму на расстоянии около трех метров от них — в конечном итоге он спокойно вытащил Бауэр и Хан Сеня из траншеи. Хансень предполагал, что мистер Вайт расправится с ними в священном городе, однако этого не произошло. После того, как он покинул это место, он не стал пытаться быстро сбежать. Вместо этого он забрал хан Сеня и Бауэр в Большого белого кита. Похоже, что бой королевы Лисы и Иши закончился, так как в море больше не было никакого давления. Тем не менее, было неясно, кто из них победил. Следов ни одной из них не было видно. Мистер Уайт занес Хансеня и Баоэр в большого белого кита. Улыбнувшись, он взглянул на Хансеня. «Вот теперь я спокойно могу убить тебя». «Может, что-нибудь придумал, чтобы сбежать?» «Что же вы не убили меня в священном городе?» В замешательстве спросил Хансень. «Неужели ты и в самом деле считаешь, что в этом городе спрятаны настоящие сокровища?» «Весело спросил мистер Уайт». О, «Разве нет?» — переспросил Хансень. «Возможно, но лишь в том случае, если лидер священных сошел с ума». «Нужно было быть полным безумцем, чтобы потратить столько сил и энергии на строительство места, где можно спрятать свое собственное сокровище». Мистер Вайт засмеялся. «Наверняка у этого места есть секрет, о котором ты даже не догадываешься. Кроме того, изображение на твоей спине смотрится довольно необычно». «Мне казалось, что рисунок исчез». Хан Сень был потрясен. Рассмеявшись, мистер Вайт добавил, «Это слишком наивно. Только потому, что что-то исчезает, это не значит, что оно исчезло. К сожалению, я не распознал человека, который рисовал на тебе, но я знаю, что он рисовал существо, известное как древняя леди Кровавый Дракон». Это обожествленный ксеногенный мутант. Ее кровь — это ее мутантный ксеногенный ген. Я не думаю, что такая мощная кровь может так легко исчезнуть. Когда Хансень это услышал, он был в полном шоке. Ему и в голову не приходило, что эта тварь могла быть обожествленным существом-мутантом. Но почему, почему он рисовал на мне?» В смятении задал вопрос Хансень. «Мне неизвестно. Может быть, ты с самого начала был избранным?» На лице мистера Вайта застыло ожесточение. «Но это больше не имеет значения. Я убью тебя, и все закончится». Вслед за этим мистер Вайт рассердился. Он резко дернул небесную сеть, и Хансень и Баоэр оказались перед ним. Его рука потянулась, чтобы схватить Хансеня. В памяти Хансеня всплыла, как рука мистера Вайта легко проткнула тело преступника. Он был потрясен и собирался активировать свое тело супербога. Но когда мистер Вайт взмахнул рукой, небесная сеть ослабла настолько, что выпустила птичье гнездо, и оно вернулось к Хансеню. — Мистер Вайт, это... Схватив птичье гнездо, Хансень растерянно посмотрел на мистера Вайта. Затем мистер Вайт убрал небесную сеть и бросил нефритовую шкатулку в сторону Хансеня. В его руках оказалась маленькая нефритовая шкатулка. Его замешательство усилилось, он не понимал, что происходит. Мистер Вайт приветливо улыбнулся Хансенью, Его мускулы и кости начали меняться, и лицо тоже изменилось. Вскоре после этого мистер Вайт превратился в другого человека, его облик сильно поменялся. Мистер Вайт теперь выглядел моложе, по виду ему было не больше двадцати лет, но от его тела исходило особое присутствие. У Хансеня возникло ощущение, что этот человек видел и пережил все. Он был похож на человека, который наблюдает за шахматным матчем. Рот Хансеня широко открылся. — Вы! Как это вы? — прокричал Хансень, уставившись на него. — С чего бы это не я? — мистер Вайт с интересом посмотрел на Хансеня. — Разве ты не в святилищах? Как же... «Как тебе удалось выбраться?» Хан Сень проговорил всего лишь половину того, что хотел. Он внезапно вспомнил о кровавом легионе и шуре, у которых был способ уйти. Теперь не казалось таким странным, что этот человек смог покинуть святилище. «История длинная. Если вкратце, то я думал, что мне удастся разрушить вакуум и стать богом в этом мире». Но кто знал, что именно в это место я попаду на самом деле. В общем, это было большое разочарование. Мистер Вайт пожал плечами с сожалеющим видом. "Ты мне не верится", застыв на месте, пробормотал Хансень. Хансень был знаком с этим человеком, хотя они провели вместе не так много времени. Хан Сень помнил его Это было потому, что он был настоящим наследником Сюань Мэнь. но Хан Сень узнал ауру Дунь Сюань только от Дум Сюань Цы. Это составляло половину учеников Сюаньмена. Глава 2295. Секрет верховного короля Хан Сень пристально взглянул на мужчину, который был примерно его возраста. Тот неловко кашлянул и неловко спросил. «Ну так, как мне тебя называть?» Когда-то Хан Сень получил от этого мужчины секретный навык Сюань Мэнь, но мужчина ответил, что не намерен брать учеников. При этом Хан Сень также смог получить наследие Дун Сюань Цзы, Он даже не знал, кто из них двоих был более важной фигурой. Усмехнувшись, мужчина сказал, «Имя — это всего лишь символ. Если человек практикует столько, сколько я, он уже отказался от таких титулов. Тебе следует продолжать называть меня «Мистер Вайт», чтобы быть уверенным, что моя личность в рядах Верховного Короля не будет раскрыта». Ты собираешься вернуться к Верховному королю? Удивленно спросил Хан Сень. Улыбаясь, мистер Вайт ответил: Верховный король вовсе не какая-то ужасная дыра, в которой гноятся звери. Там имеется множество ресурсов, которые можно раздобыть. И если быть честным, то это отличное место для продолжения практики, отчего бы мне не вернуться. В таком случае «Как ты собираешься объяснить, что здесь произошло?» — спросил Хансень, держа в руках маленькую коробочку. Преступник был мертв, и мистер Вайт отдал коробку Хансенью. Хансень боялся, что если он вернется, то не сможет отчитаться перед принцем XIV. «Все образуется само собой, если предоставить для этого время». «Используй свое сердце. Думай, слушай, смотри. Держись за все, что ты можешь в этом мире. Каждому горю найдется решение». После этих слов мистер Уайт протянул Хансенью карту. «Об этом я размышлял все эти годы». Ты можешь взглянуть, но помни, не стоит слишком глубоко погружаться в свои убеждения. Тебе еще нужно сформировать свое собственное мнение о вещах в этой жизни. Часть настоящих сюань-мэнь требует, чтобы человек практиковал с верой собственного сердца. У меня нет времени, чтобы позаботиться об этом. Мое наследие сюань вероятно, подошло к концу в тот день. «Ты же наполовину состоишь в Сюань-Мэнь. Я надеюсь, что в будущем ты найдешь способ продолжить учение и передать мои техники. Тебе не нужно просить кого-то официально присоединиться к Сюань-Мэнь, но Сюань-Мэнь будет вполне удачным, если среди них будет один или два человека, которые действительно посвятили себя обучению». Хан Сень не отверг просьбу, поэтому он с радостью взял карту, которую ему дали. Он прекрасно понимал, что мистер Уайт лично не был заинтересован во всем этом, иначе он не дал бы ранее Хан Сенью секретный навык Сюань Мэнь. В этом мире насчитывалось огромное количество религий и партий, но в большинстве из них человека учили только тому, что делать и во что верить. Лишь Сюань Мэнь обучал тому, как исследовать и находить свое собственное понимание мира, свою собственную связь в работе Вселенной. Следовательно, людям Сюань было бы очень трудно стать знаменитыми». Оно не имело четкого определения, поэтому не могло конкурировать на одной волне с другими учениями и религиями. Это объяснялось тем, что данное учение запутывало людей. В основном все стремились к утешению, они хотели иметь что-то, что проведет их через трудности жизни, но всю аньмэнь нужно было думать обо всем самому». Приходилось самому распоряжаться своей судьбой и исследовать неизвестное. В будущем было много неизвестного и переменного. Это было сложно. Тем, кто не обладал достаточным интеллектом или выносливостью, было не пробиться. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Сюань Мэнь пришла в забвение. Немногие охотно выбирали этот путь». Закончив говорить, мистер Вайт перевел взгляд на маленькую коробочку в руке Хансеня. Он сказал, «Если мои предположения о коробке верны, то в ней нет сокровищ лидера священных, скорее всего, это просто уловка». На самом деле сокровища все еще находятся где-то в священном городе, но нашей общей силы все еще недостаточно, чтобы исследовать все секреты этого города. Когда мы оба станем обожествленными, мы сможем вернуться и возобновить исследование города. «Мистер Вайт, что означает картина «На моей спине»?» Хансень все еще нервничал, когда думал об этой картине. Это было слишком странно. Мистер Уайт ненадолго задумался, а после произнес. В качестве чернил была использована кровь древней леди кровавого дракона. На твоей спине был нарисован рисунок. Я не мог видеть картину, поэтому не могу утверждать наверняка. Но не волнуйтесь, так как я сделал некоторые расчеты будущего от твоего имени. После ужасного инцидента все же не обошлось без удачи. Какой бы ни была эта картина, она не была плохой». «Удачное стечение обстоятельств следует за чем-то ужасным, то есть что-то ужасное должно произойти», — поразился Хансень. Мистер Вайт расхохотался и ответил. «Тебе предстоит тяжелая поездка». «Было бы неплохо, если бы ты не говорил мне об этом так прямо», — криво улыбнулся Хансень. Тогда мистер Вайт сказал спокойно. Когда ты последуешь за Ишой обратно на узкую Луну, ты должен быть готов. Я думаю, что Верховный король в конечном итоге призовет тебя в королевство своего правителя. Хан Сеню стало любопытно, поэтому он спросил: Мистер Вайт, как получилось, что ты стал человеком верховного короля? Мистер Вайт сдержанно ответил. «Я принял облик гибрида Верховного Короля, чтобы остаться среди них. Меня привлекли их ресурсы, но я также узнал там кое-что очень интересное. Я остался, чтобы узнать об этом больше. И что же это было?» — снова спросил Хан Сень. «Мы, люди, обладаем геном импульса крови Верховного Короля». «Хотя это лишь малая талика, но она существует. Именно поэтому я смог успешно выдать себя за одного из верховных королей, не будучи раскрытым», — сказал мистер Вайт. «Я и сам догадывался». Хан Сень утвердительно кивнул. «Он и раньше рассматривал такую возможность. Если мистер Вайт придерживался той же линии мысли, то не было причин считать, что он ошибся». Затем мистер Вайт добавил, «Когда представители Верховного Короля достигают класса короля, они могут пробудить свое тело короля. Тела королей очень похожи на тела супербогов, которые мы имеем в святилищах. Однако есть одно главное отличие. Наши тела супербогов независимы, в то время как их тела королей не являются независимыми». «Как это понимать?» — непонимающе спросил Хансень. В ответ мистер Вайт вздохнул и продолжил объяснять. «Я хочу сказать, что тела наших супербогов — это часть нас самих. Их королевские тела, похоже, имеют связь с внешним миром и какую-то таинственную силу. Я все еще исследую это». «Есть так много вопросов, на которые я не могу найти ответы, я не могу объяснить все». После разговора с Хансенем мистер Уайт добавил, «Мне пора идти, если ты пойдешь налево, то скоро наткнешься на Ишу». Мистер Уайт удалился, однако Хансень решил пока не отправляться за королевой. Он направился к скелету, который сидел в командном кресле белого кита. Он снял одежду со скелета и положил его в коробку. Он планировал найти хорошее место, чтобы похоронить человека, когда вернется. Он был кристаллизатором. Было похоже, что это кто-то из представителей той же расы. Хорошенько вычистив одежду, Хан Сень надел ее. Когда он надел прозрачную повязку на голову, ему показалось, что его мысли расширились, он почувствовал, что его тело и зрение стали шире, это чувство не поддавалось объяснению. Было похоже, что кит стал частью его тела, сквозь очки прокатывались волны информации и загружались в его сознание». Проще говоря, Хансень мог управлять белым китом с помощью своего разума. Это было так же просто, как управлять своим телом. Направив большого белого кита влево, он нашел Ишу. Она спокойно плыла по морю. Увидев большого кита, она устремилась к нему. Чтобы не допустить каких-либо недоразумений, Хансень быстро отпрыгнул от нее — Моя королева, где королева лиса? поинтересовался хан Сень. Иша покачала головой. Она сбежала. В таком случае и мы должны убираться отсюда. Я взял предмет из священного города. Давайте уходить. Хансень вместе с Ишой вывели белого кита из моря Священного Духа. Добравшись до лабиринта, хан Сень спрятал кита. На самом деле, огромный кит был таким же, как и жук. С помощью космической технологии он мог уменьшаться. Он уменьшался до тех пор, пока не исчезал в очках. Словно маленький кит, помещенный в бутылку, он выглядел волшебно. Глава 2296. «Вас не остановить». Ишай и Хансень прибыли на базу рыцарей ледяной синевы и наткнулись на короля рыцарей ледяной синевы. По его поведению было ясно, что он не смог пройти лабиринт дворца и решил вернуться. Заметив, что Ишай и Хансень вместе возвратились обратно, глаза короля рыцарей ледяной синевы выпучились. «Королева ножей! Как же я рад узнать, что ты по-прежнему жива!» — воскликнул король рыцарей ледяной синевы, приближаясь к ней. «Мне кажется, то, что я выжила, может быть не очень хорошо для тебя», — прорычал Иша. Король рыцарей ледяной синевы непонимающе нахмурился. «Иша, что заставляет тебя так говорить?» «Я жива. Это значит, что никому не позволено издеваться над моим учеником. Теперь ты понимаешь, почему это может быть не очень хорошо. Для тебя было бы лучше, если бы я умерла», — сказала Иша. Ее голос был тверд, как камень. Король рыцарей ледяной синевы беспокойно засуетился и все же сказал... Я просто выполнял свою работу, у меня не было выбора в этом вопросе. Были некоторые вещи, которые я просто должен был сделать. Плевать, я хотел на твою работу. Можно тебя спросить, ты насильно затащил моего ученика в рыцари ледяной синевы, вопреки его воле? Иша пристально смотрела на короля рыцарей ледяной синевы, не переставая говорить. Король мрачно посмотрел на нее и честно признался. — Да. — Это ты захватил его? — спросил Иша. — Да, — ответил король рыцарей. — Раз уж ты не смог присмотреть за ним, зачем ты притащил моего ученика сюда? — Так вот как ты управляешь рыцарями, — шипела Иша. Король молчал, его лицо покраснело. В это время один из рыцарей ледяной синевы, сопровождавший короля, вышел вперед, чтобы сердито отчитать ее. «Королева ножей, не будь такой грубой, ты сама принадлежишь к рыцарям ледяной синевы, как ты можешь так разговаривать со своим лидером?» «Отныне я не имею никакого отношения к рыцарям ледяной синевы, все кончено», — Ша с презрением посмотрела на всех. Нахмурившись, король рыцарей ледяной синевы проговорил. — Королева ножей, я понимаю причины такого твоего настроения, но есть вещи, которые нельзя просто так говорить. Я сделаю вид, что не слышал того, что ты сейчас сказала. Если ты хочешь поговорить, мы можем сделать это позже и наедине. — Более нам с тобой не о чем говорить. Уходим, хансень. Иша резко развернулась, чтобы уйти. Королева ножей, не смеши меня. У рыцарей ледяной синевы есть правило. Ты член рыцарей ледяной синевы, и ты была рождена, чтобы стать рыцарем. Помимо этого, когда-нибудь ты умрешь во имя рыцарей. Никогда рыцари не позволят одному из своих членов стать предателем. И более того, верховный король не позволит. Король рыцарей ледяной синевы запнулся, по его лицу было видно, что он шокирован. Тело Иши наполнилось фиолетовым воздухом. Словно демон, она покрыла своей силой всю базу рыцарей. Внезапно все на базе побледнели. Ее сила давила на них так сильно, что они едва могли стоять на ногах. «Обожествлена! Ты стала...» «Обожествленный!» Король рыцарей ледяной синевы и все остальные рыцари были ошеломлены. «Прошу прощения, не затруднит ли тебя еще раз повторить то, что ты мне сказал?» Иша обратила непреклонный взгляд на короля рыцарей ледяной синевы и остальных. Все рыцари побледнели. Теперь никто не осмеливался смотреть Ише в глаза». Король был бледен, и череда эмоций пронеслась по его лицу, причем так быстро, что их невозможно было распознать. Вздохнув, он сказал, «У меня есть свои причины хотеть, чтобы ты осталась, но, поскольку ты уже обожествлена, полагаю, у рыцарей ледяной синевы нет шансов удержать тебя здесь. В таком случае я разрешаю тебе уйти». Иша даже не взглянула на короля рыцарей ледяной синевы. Прихватив с собой Хансеня, она покинула базу. — Моя королева, это было потрясающе! Они выглядели такими самоуверенными, а перед вашей славой готовы были описаться, — сказал ей Хансень, улетая на белом ките с базы. Покинув рыцари ледяной Синевы и Шай Хансень с помощью белого кита отправились в путешествие по пространству, они направлялись обратно на узкую луну. Иша держала Бауэр на руках. Она кормила ее кусочками фруктов, говоря при этом. «Десять отрядов рыцарей Верховного Короля. Их сила так велика, это внушает страх во всей геновселенной, распространяя веру в то, что каждый рыцарь способен уничтожить расу. Но на самом деле в руках Верховного Короля рыцари всего лишь пешки». Они выполняют грязную работу, и не более того, им не поручают важных миссий. Если кому-то из членов рыцарей удается стать обожествленным, им разрешается уйти. Они больше не связаны с рыцарями. Это правило верховных королей. Король рыцарей ледяной синевы не смог бы противостоять этому». «Такой мощный полк рыцарей, как рыцари ледяной синевы, до сих пор считаются лишь пешками?» Хан Сень был потрясен, услышав это. «У них нет ни одного обожествленного члена. Если ты полагаешь, что это и есть основная армия Верховного Короля, то ты глубоко недооцениваешь его мощь». Иша улыбнулась, а затем продолжила. «Основная армия Верховного Короля состоит из королевских рыцарей, однако они набирают только чистокровных членов Верховного Короля, и все кандидаты должны быть как минимум класса короля, у них очень высокие требования, когда дело доходит до того, чтобы иметь соответствующую кровь и происхождение». Помимо королевских рыцарей, у крайнего короля есть много других организаций, большинство из них просто менее известны. Верховный король настолько силен, что очень немногие расы могут с ним соперничать. В борьбе с верховным королем даже у высших рас, таких как Небесный дворец, не было бы ни единого шанса. Они полагаются на силу Всевышних, чтобы заставить Верховного Короля избегать их. Это единственная причина, по которой Верховный Король никогда не трогал Небесный Дворец. Понятно. На самом деле Хан Сень не совсем понимал, как действует Верховный Король. Подумав некоторое время, он задал вопрос. «Тогда что такое узкая луна для Верховного Короля?» «В действительности мы никому не принадлежим», — вздохнув, Иша сказала. «Я же уже рассказывала тебе. Когда-то наш старейшина был слугой короля ада, но время короля ада давно прошло. Сейчас правитель верховного короля известен как Белый король, у узкой луны никогда не было обожествленного члена». На божествление мало что изменило бы в политике Рэбэйта. Рабейт никогда не считался бы чистым по расе, и поэтому они никогда не смогли бы выбрать сторону, они были бы марионетками. Пока здесь моя королева, Рабейт превратится в одну из самых известных высших рас во всей вселенной. Хансень с готовностью принялся вылизывать ее сапоги, Иша была его самой большой поддержкой. Безопасность Хан Сеня, его друзей и семьи зависела от Иши. Иша уставилась на него. «Расскажи мне, что случилось на узкой луне?» Хан Сень рассказал ей обо всем, что произошло в узкой луне. Он ничего не преувеличивал, но даже несмотря на это, лицо Иши потемнело после услышанного. «А ничто!» Разделили между собой все мое имущество? Они были жестоки с моим единственным учеником? Они все такие подонки?» Сердце Хан Сеня было тронуто. «Если она говорила такие вещи, значит, он действительно был очень важен для нее. Это еще понятно, что они издевались над моим учеником, но они украли мой дворец и заморали все мои вещи. Не позволю!» Сердито сказала Иша, «Хан Сень раньше был тронут, но теперь он потерял дар речи. Он удовлетворенно потер нос и сказал, «Да, нельзя этого допустить, вам нужно преподать им всем урок».